Глава двадцать первая. На страну неудержимо надвигалась Олимпиада. Она была везде, на телеэкранах, в динамиках радиоприемников, в газетах и журналах, бросающейся отовсюду в глаза олимпийской символики: Олимпиада, время мира. Этот лозунг звучал отовсюду и был виден везде. Ну да, ну да. И в античной ладе на время Олимпиад войны прекращали, и основатель современного олимпийского движения барон Пьер де Кубертен о таком мечтал. Вот только несмотря на призывы, с миром на планете в 1980 году были проблемы. В Европе, правда, все сравнительно устаканилось по сравнению с прошлым годом. Было всего одно покушение. Но какое... 3 февраля 1980 года в столице ФРГ Бонне лидер главной оппозиционной партии Христианской демократический союз и претендент на должность канцлера Гельмут Коль, направляясь на работу в Бундестаг, заехал в любимую пивную пропустить пару кружек баварского, закусив их колбасками. Когда политик закончил предаваться этим скромным радостям жизни, на выходе из пивной его обстреляли из нескольких снайперских винтовок. Как потом выяснилось, Коля не спас бы никакой бронежилет, да и охрана, прикрыв собой, вряд ли смогла бы защитить. Пули были бронебойными. До больницы оппозиционера не довезли. Ответственность за покушение взяла на себя ультралевая организация «РАФ», Рутерме фракцион, фракция Красной Армии, в предыдущие годы уже отметившиеся громкими покушениями. В ее заявлении сообщалось, что Коль наказан за свою службу крупному капиталу и американскому империализму. А через несколько дней в Западной Германии разразился грандиозный скандал, когда в прессу попали материалы о коррупции среди руководства, входивших в правящую коалицию Свободно-демократической партии, включая человека номер два в правительстве Ганса Дитриха Геншера, которая принимала крупные взятки от западно-германских и иностранных концернов. Канцлер Гельмут Шмидт Уволил всех министров из числа свободных демократов, что привело к развалу правящей коалиции. Договориться о большой коалиции с христианскими демократами тоже не удалось, и были объявлены выборы в Бундестаг. Христианские демократы так и не успели выдвинуть авторитетного лидера на место Коля и поддержали кандидатом в канцлеры главу родственного Баварского христианско-социального союза и премьера земли Баварии Франца Йозефа Штрауса. В родной Баварии Штраус был популярен, но в других землях отношение к нему было не столь однозначным. Даже многие сторонники христианских демократов заявляли во время опросов «С меня хватит и Гитлера! Я не хочу выбирать себе убийцу!» Это была игра слов. Штраус был сыном мясника и в юности работал в отцовской лавке. В ходе предвыборной кампании разгорелся еще один скандал. Вещавшая из ГДР радиостанция «Независимая Европа», которую принимали по всей ФРГ и которая пользовалась популярностью особенно среди молодежи из-за острых разоблачений и большого количества талантливой музыки, в том числе и считавшейся на Западе неформатной, передала раздобытый где-то текст «Канцлер Акта», который подписывали все канцлеры ФРГ, начиная с Аденауэра, и который обязывал их подчиняться требованиям Вашингтона. Группа неприсоединившихся стран подняла в ООН вопрос, как принципы этой организации, утверждающие независимость и суверенитет входящих в нее стран, сочетаются с подобными полуколониальными договорами. Генассамблея ООН большинством голосов, при некотором количестве воздержавшихся, в основном стран НАТО и одном против США, решила, что никак. СССР выступил с заявлением, что, поскольку война закончилась три с половиной десятилетия назад, и ФРГ является признанным и уважаемым членом мирового сообщества, правительство Советского Союза против каких-то договоров, ущемляющих и ограничивающих суверенитет этой страны. После такого и западно-германские СМИ осмелели и стали задавать вопросы. Да, Коля? Группа депутатов от Социал-демократической партии подала иск в Федеральный Конституционный суд, который решил, что канцлер-акт противоречит Конституции и законам ФРГ, а также международному праву и принципам ООН, и отменил его раз и навсегда. В Вашингтоне разразились протестами и завуалированными угрозами. Но канцлер Шмидт только разводил руками. Это решение суда. У нас... «Правовое государство». «Дуралекс сет лекс». Закон суров, но это закон. Кстати, о радио «Независимая Европа». Официально его открыла недавно созданная международная корпорация «Независимость», во главе которой, как я узнал от свигуна, стоял давно выписавшийся из больницы Сергей Георгиевич Лапин. Честно говоря, я за него порадовался. Похоже, человек развернулся на новом месте». После переговоров с Западом СССР решил отпустить к ним Гвишиане и других арестованных ученых из числа западных агентов влияния. В ответ на Западе и в прозападных странах Третьего мира освободили немало арестованных агентов нашей разведки и политзаключенных. В том числе в США освободили Леонардо Пелтиера, который стал работать в созданной на Кубе радиостанции «Независимая Америка», организуя вещание для индейских народов США и Канады. Между прочим, на ту же радиостанцию привлекли и Анжелу Дэвис, доверив ей отдел вещания для негров в США. С ее подачи песню «Убили негра» перевели на английский, и среди черных она завоевала огромную популярность. Ревнители зарождавшейся политкорректности, придравшись к слову «негр», подали судебный иск против Анжелы Дэвис и требовали запретить песню или переделать, чтобы она звучала примерно так. «Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй!» -я -я совершили нелегитимные действия в отношении чернокожего афроамериканца, имеющего те же права, что и все граждане». И так далее, и в том же духе. Но сами негры над этим только посмеялись. В общем, лозунг «Свободу Анжели Дэвис» снова стал актуальным. Голоса отзывались о корпорации «Независимость» с зубовым скрежетом, называя ее опасным инструментом советской пропаганды, подрывающим единство свободного мира и отравляющим сознание молодежи. Возвращаясь к предвыборной кампании ФРГ, надо сказать, что отмена канцлер-акта сильно подняла популярность социал-демократов и канцлера Шмидта, хотя он всего лишь не стал мешать пустить его под откос. В свою очередь Штраус имел неосторожность ляпнуть на камеру, что не видит в канцлер-акте ничего предрассудительного, так как США наш ближайший союзник. Потом он оправдывался, уверяя, что его не так поняли, но слово, как известно, не воробей. На выборах блок ХДС ХСС не смог победить, в отличие от моего прошлого. Социал-демократы во главе со Шмидтом получили наибольшее число голосов, но до большинства не дотянули. Свободные демократы из-за коррупционного скандала, раскола и смены руководства потерпели сокрушительное поражение, не получив и трех процентов голосов и не сумев попасть в Бундестаг. Зато весьма успешно выступила созданная в прошлом году партия «Зеленых», получив немало мест. Шмидт, не имея другой возможности остаться у власти, предложил «Зеленым» коалицию, что давало ему большинство в Бундестаге. «Зеленые» согласились, но выставили свои требования, в числе которых были отказ от размещения ФРГ американских ракет и вывод из страны ядерного оружия, в том числе американского, которое, по мнению «Зеленых», вредит окружающей среде. Ну да, с этим не поспоришь. Ядерные взрывы зверюшкам явно не на пользу, как, впрочем, и людям. Зеленые упирали на то, что Москва убрала свое ядерное оружие из Восточной Европы и западных районов СССР, а также сократила обычные вооружения в странах Варшавского договора. А раз угрозы нет, зачем нужны ракеты и прочая ядерная гадость? Канцлер согласился и выкатил соответствующие требования союзникам по НАТО. После упорного торга... Вашингтон, Лондон и Париж согласились убрать свое ядерное оружие с ВРГ в течение нескольких лет. О ракетах и вовсе уже речи не шло. Ну, а Шмидт пожаловал с визитом в Москву в сопровождении огромной свиты западногерманских бизнесменов, видимо, позавидовавших успеху итальянских коллег. Ходили слухи о подписании многомиллиардных контрактов, но пока официально сообщили только о строительстве газопровода из Сибири. В отличие от моего прошлого, он должен был пройти по югу УССР, через Новоросскую АССР, затем через Приднепровскую АССР и север Молдавии, потом по югу Буковины вдоль румынской границы и через Русиновскую АССР в Чехословакию, а оттуда уже в Германию. Так что теперь только Англия и Голландия не отказывались разместить американские ракеты – Да и те, видя, что остались одни в Европе, особого энтузиазма не выказывали. Переговоры затягивались в том числе из-за массовых протестов населения, указывавшие на другие европейские страны и заявлявшего, что они не хотят быть мишенью ради прогиба своих правительств перед Вашингтоном. В подстрекательстве этих протестов голоса тоже обвиняли радио «Независимая Европа». Вообще, голоса много обсуждали перемены в СССР, стараясь сводить все к негативу. С явным злорадством сообщали о возникших перебоях в производстве и торговле. Правда, о разрешении кооперативного, семейного и прочего бизнеса отзывались в общем положительно, но при этом вспоминали судьбу НЭПа и выражали уверенность, что у советов ничего не выйдет. Куда больше их возмущала реабилитация Сталина и пересмотр хрущевской политики. Выступивший на радио «Свобода» Солженицын просто кипел от ярости, так как его лекции и книги о репрессиях и лагерях перестали пользоваться успехом, а народ начал задавать ехидные вопросы. Как его миллионы расстрелянных стыкуются с рассекреченными в СССР данными за 1921-1954 годы? «Романов и Советы имели нахальство сравнить тоталитарный Сталинский СССР со странами свободного мира, включая Америку, и утверждать, что на Западе с казнями и заключенными еще хуже», – возмущался Солженицын. «Какая наглость! Особенно этот глумливый тон, с которым теперь подобные сравнения с Западом подаются в СССР». Слова «цитадель свободы» превратились в издевательское клише, которое с удовольствием используют все враги Америки. В общем, Солженицын призвал США и Запад разорвать все отношения с СССР и готовиться к войне. Между тем разгул терроризма в мире никуда не делся, он только переместился за океан. 4 июля 1980 года, когда губернатор штата Калифорния и кандидат в президенты США от Республиканской партии Рональд Рейган и кандидат вице-президента Джордж Уолкер Буш вылетали из Сакраменто в Даллас на встречу с избирателями, в набиравший высоту частный самолет врезался крутившийся неподалеку легкий вертолет Робинсон. Легкий, то он легкий, но груз с взрывчатки в нем оказался вполне увесистым. Самолет Рейгана разнесло в клочья, как и вертолет, естественно. Примерно в то же время в Нью-Йорке в машину бывшего госсекретаря Генри Киссинджера врезался мотоциклист с солидным баулом с рекламой пиццы за спиной. Вот только вместо пиццы там оказался тротил. Киссинджера, его секретаря и водителя, вернее то, что от них осталось, долго собирали по окрестностям. Эти покушения стали не только американской, но и мировой сенсацией. Кандидатов в президенты не убивали со времен Роберта Кеннеди, а кандидатов вице-президентов и госсекретарей, что бывших, что действующих, вообще никогда, если не считать первого госсекретаря США Гамильтона, убитого в конце 18 века на дуэли. К тому же Рейгана и Буша за пределами США мало кто знал, а Киссинджер был хорошо известен еще со времен Никсона. Ответственность за покушение взяла на себя уже известная по прошлому году армия освобождения исламских святынь, заявившая, что Рейган, Буш и Киссинджер верно служили мировому сионизму и плели заговоры против мусульман. В том же заявлении было сказано, что если США не прекратят вмешательство в дела мусульманских стран и поддержку коррумпированных режимов в этих странах, то хозяев Америки и тех, кто им служит, ждет беспощадный джихад. Американские и западные СМИ взвыли, требуя уничтожить фанатиков террористов. Теперь любые разговоры о том, чтобы использовать исламизм как противовес коммунизму, встречались в штыки. Следствие выяснилось, что оба шахида въехали в США по поддельным документам, выдав себя за колумбийцев. Попутно это еще и слегка изгадило отношение в Америке к Саудовской Аравии и Катару, так как шахиды были выходцами именно из этих стран». Что до выборов, то нового популярного кандидата республиканцы раскрутить не успевали. И все сходились в мнении, что второй президентский срок у Картера в кармане. Откровенно говоря, у меня все эти американские события вызвали злорадное удовлетворение. Никого из троих не было жалко, так как все они проявили себя большими гадами в отношении нашей страны. Особенно Рейган. Теперь этот голливудский фигляр уже не будет кричать об империи зла и тупо шутить, что объявил Россию вне закона, и бомбардировка начнется через пять минут. Северной Америкой разгул терроризма не ограничился, в Южной тоже скучать не приходилось». 29 июня 1980 года в новостях сообщили, что на президентских выборах в Боливии победил кандидат фронта Демократического Народного Единства, включавшего социалистов, коммунистов и другие антиамериканские партии, новый националист Эрнан Силес. А на следующий день по стране прокатилась волна покушений. В столице Лопасе был взорван командующий сухопутными войсками генерал Луис Гарсия Месса, который, насколько я помнил, в июле 1980 года моего прошлого совершил военный переворот и установил недолговечную, но весьма кровавую, даже по латиноамериканским меркам, диктатуру. При этом он еще и пригрел фашистов со всего света, включая террористов и военных преступников. Та же судьба постигла и бывшего диктатора Боливии генерала Альберта Натуша, за пару лет до того, пытавшегося совершить переворот и установить фашистскую диктатуру, но продержавшегося всего пару недель, и бывшего диктатора первой половины 70-х, лидера проамериканской партии «Националистическое и демократическое действие» Уга Бансера, И двукратного президента в 50-х-60-х, лидера консервативной партии Националистическое революционное движение Виктора Пас Эстенсоро. Кроме них были взорваны или застрелены еще десятка три человек, в основном высокопоставленных военных. Из прочих подавляющее большинство были видными боссами наркомафии. Помимо этого, произошел взрыв в штаб-квартире фашистской партии Боливийской социалистическая фаланга, отправивший на небеса почти всех ее руководителей. Впрочем, учитывая их причастность к эскадронам смерти, небеса им вряд ли светили. Забегая вперед, скажу, что новое правительство на освободившиеся места поставило офицеров, уволенных из армии при диктатуре Бансера, за антиамериканские настроения и симпатии к социализму. Все эти космические безобразия устроила левая национально-освободительная армия, созданная в середине 60-х еще Чегеварой. Пострадавшие фалангисты не остались в долгу и устроили серию покушений, в результате которых были убиты избранный вице-президент и лидер партии «Левое революционное движение» Хайме Пас Пассамора, еще один лидер той же партии Вальтер Дель руководитель крупнейшего профсоюза страны Троцкийс Хуан Лечин, лидер еще одной троцкистской партии Гириэму Лора и ряд других лиц из ближайшего окружения. Обстановка в стране обострилась настолько, что временный президент Лидия Гейлер поспешила передать власть новому президенту Эрнаду Силису, но уже через два дня после своего вступления в должность на профсоюзном митинге он сам стал жертвой покушения. Пока охрана перехватывала ринувшихся к нему пару десятков поклонниц с охапками цветов, две или три фанатки успели метнуть президента своей гербарии, в которых были спрятаны бомбы. Взрывами были убиты и ранены десятки людей, в том числе президент Сирес, который скончался через час на операционном столе. Президентом стал вице-президент, лидер коммунистической партии Боливии Симон Рейс. В соответствии с Конституцией Конгресс избрал вице-президентом лидера соцпартии Марсела Кирогу. В США наотрез отказались признать коммунистический режим в Боливии. Вашингтон начал натравливать на Боливию соседние Чили, Аргентину, Бразилию и Парагвай, где правили проамериканские диктаторы. Однако в это время в Бразилии, Аргентине и Парагвае резко активизировались левые партизаны, и местным диктатором стало не до Боливии. Только Пиночет, недовольный тем, что новое правительство позволило базироваться в Боливии партизанам из Организации МИР и других левых группировок, решил разобраться с Боливией всерьез. 16 июля 1980 года чилийские войска перешли границу соседнего государства. Вскоре, однако, выяснилось, что, несмотря на традиции пруссачества, на которых с XIX века была воспитана чилийская армия, а при Пеначете еще и явно закосила под Третий Рейх, ей далеко до вермахта начала сороковых, а умение расправляться с собственным безоружным населением вовсе не равнозначно умению противостоять хорошо вооруженному и умеющему действовать этим оружием противнику. А боливийская армия оказалась вооружена новейшим советским оружием, против которого начинавшая устаревать чилийская не тянула. У Боливии появился даже флот из четырех советских дизельных подводных лодок, базировавшийся в порту Ило на побережье Перу, арендованном Боливией. Вроде этой история с арендой была и в том будущем, но гораздо позже, в начале 21 века. К тому же в Боливии был патриотический подъем, от добровольцев, идущих в армию, не было отбоя. Даже политическая вражда левых и правых была отложена. В общем, за пару недель чилийская армия была разгромлена и отброшена из Боливии. А боливийцы, перейдя в наступление, заняли чилийскую территорию вдоль границы с Перу до Тихого океана, включая порт Арика. Попытки чилийцев контратаковать были отбиты. в Чили активизировались выступления против режима. Пеначет обратился в ООН, обвиняя Боливию в агрессии, что выглядело довольно смешно, учитывая его недавние действия. Боливийцы ответили, что эта территория была захвачена Чили в 1879-1884 годах у Перу, причем одновременно чилийцы захватили и лежавшие южнее боливийские территории, несправедливо лишив Боливию выхода к морю. При этом мирный договор и последующие соглашения предусматривали референдум о принадлежности этих территорий. Однако чилийские власти упорно не желали его проводить. ООН решила, что доводы Боливии основательны и призвала обе стороны к миру на взаимоприемлемых условиях. Попытка США принять в Совбезе резолюцию против Боливии была заблокирована СССР. Тогда США прислали к спорному побережью флот – Но держался он в отдалении, так как боливийские подводные лодки из Ило постоянно были на боевом дежурстве, сменяя друг друга. А на вооружении Боливии имелись советские противокорабельные ракеты воздушного и морского базирования, как и многочисленные ЗРК. Тем временем в Лопас прибыл министр иностранных дел СССР семичасный, который перед этим успел побывать во Франции, Ватикане, Испании, Мексике, Венесуэле, Панаме, Эквадоре, Перу и привез с собой министров иностранных дел этих стран вместе с миссией ООН. После переговоров с правительством Боливии делегация вместе с боливийцами вылетела в Сантьяго. По прилете возник скандал, так как чилийцы отказались выпустить семичастного из самолета. Все прочие страны выразили протест, как и миссия ООН, заявив, что без советского министра никаких переговоров не будет. В конце концов Пиночет смирился, и семичастный принял участие в переговорах. Именно он предложил устроивших всех компромисс. Чили уступает Боливии полосы вдоль границы с Перу шириной в 50 километров от стыка границ Чили, Боливии и Перу до Тихого океана, включая порт Арика. Взамен Боливия уступает Чили втрое большую территорию на юго-западе страны вдоль чилийской границы и отказывается навсегда от любых претензий на утраченные в 1884 году территории, признав их неотъемлемой частью Чили. Так как перуанцы напомнили, что уступаемая Боливии территория до 1884 года принадлежала именно им, то Боливия уступает Перу вдвое большую территорию на западе, у перуанской границы. В итоге никто не ушел обиженным. Боливия получила выход к морю, хотя и уступив в пятеро больше земель, правда находящихся в безлюдной горной глуши. Чили сохранила свое сокровище – месторождение селитр на территории, отнятой у Боливии в XIX веке, и закрепила ее за собой, получив за потерянную землю втрое, причем, по словам геологов, эти места были богаты чем-то ископаемым. Перу тоже приросла землями, что более чем компенсировало арендованной боливицами Ило. Прочие латиноамериканцы были довольны тем, что утерли нос Вашингтону, решив все без него». В Ватикан испанцы и французы были рады очкам, полученным в глазах латиноамериканцев своим посредничеством. Только американцы, привыкшие везде совать свой нос, остались недовольны тем, что их фактически оттерли от урегулирования конфликта. Впрочем, им тоже вскоре выпал шанс, когда противники Пиночета в Чили во главе с бывшим командующим ВВС генералом Густавом Ли попытались совершить переворот. Верные правительству войска подавили восстание, но Пиночета это уже не порадовало. Во время перестрелки между охраной диктатора и атаковавшими его резиденцией мятежниками, использовавшими танки и боевые вертолеты, он был убит. Новым главой хунты стал адмирал Торрибио Мерино, который под давлением администрации Картера, желавший реабилитироваться за недавний провал, объявила о намерении вернуть Чили к демократии в ближайшее время. Тем временем Семичастный, вернувшись в лопас, подписал ряд соглашений с президентом Рейсом, который после этой войны стал кумиром нации. Даже те, кто на дух не переносил социализм и коммунизм, говорили «плевать, что коммунист, зато он исполнил нашу мечту – вернул нам море». В общем, у Рейса были все шансы избраться на второй срок – Подписанные соглашения касались торговли, поставок оружия для боливийской армии, совместной разработки полезных ископаемых, инфраструктурных проектов, обучения местных специалистов, в том числе и военных, а также создание в бухте Арика пункта базирования советского ВМФ, а близ Лопаса базы ВВС СССР. В Вашингтоне подняли крик, как в прошлом году с Никарагуа. Однако Семичастный на пресс-конференции заявил, что это абсолютно разные вещи. Центральная Америка находится рядом с США, и потому СССР понимает озабоченность американского правительства. Однако от Боливии до США не намного ближе, чем от США до СССР. Это если не считать Аляску, и между Боливией и США находится еще десяток стран. вы же не протестуете против наших военных баз на камчатке чем же они вас так задевают в боливии обращаясь к американцам заявил министр иностранных дел ссср так что семичастного в лопасе провожали почти как национального героя В других странах Латинской Америки он тоже стал популярен после заключенного с госсекретарем Бенсом договора, по которому США гарантировали безопасность Никарагуа и Гренады и отказ от агрессии против них в любой форме, а также вывели базы из Панамы за исключением зоны Панамского канала. СССР, в свою очередь, вывел все свои вооруженные силы из Никарагуа и обязался впредь не иметь в этой стране и на Гренаде никаких военных объектов, а также гарантировал коммерческий и демилитаризованный статус будущего Никарагуанского канала. Так что теперь фирмы из США, Европы, Канады и Японии наперебой предлагали свои услуги по его строительству. В Никарагуа и на Гренаде, понятно, были очень рады, В реакции Кубы прослеживалось некоторое разочарование тем, что не удалось избавиться от американцев в Гуантанамо, а вот в Панаме отношение было смешанное. С одной стороны, там были рады выводу американских баз, а с другой опасались конкуренции с их каналом будущего канала в Никарагуа. Но это не портило общей картины успехов семичастного в новом свете, так что в Москву Владимир Ефимович вернулся триумфатором и через пару дней вполне заслуженно получил в Кремле звезду героя соцтруда из рук председателя Верховного Совета СССР Громыка. Забавно было наблюдать эту сцену в новостях. Несмотря на выдержку министра «нет», было видно, что он завидует своему преемнику. У самого Громыка за его долгую дипломатическую карьеру столь ярких и однозначных успехов все же не случалось. Впрочем, уже через два дня после вручения награды семичастному Громыко стал персональным пенсионером союзного значения. Новым представителем Президиума Верховного Совета СССР был избран Романов. СССР в этом году вообще удивил неожиданными дипломатическими ходами. 1 апреля 1980 года, и это не шутка, в программе «Время» было объявлено, что СССР решил официально признать де юре два государства – Королевство Силэнд, в переводе с английского «морская земля», и Республику Минерва, установить с ними дипломатические отношения и заключить договора об экономическом сотрудничестве и гарантиях взаимной безопасности. Как пояснили на следующий день газеты и западные голоса, королевство Силэнд находится в Северном море у юго-восточного побережья Британии, к северу от устья Темзы, напротив порта Ипсуич, и размещается в бывшем британском форте ПВО времен Второй мировой Рафстауэр, заброшенном после войны. Государство основал в 1967 году отставной британский военнослужащий Рой Бейнс, занявший брошенный форт и объявивший его суверенным королевством Силенд, о а себя королем Роем Первым. И вот теперь его величество Роя Первого посетил замминистра иностранных дел СССР, который подписал с королем соответствующие бумаги и пригласил Роя Первого посетить СССР с официальным дружественным визитом. Что касается Республики Минерва, то она представляла собой два искусственных островка, насыпанных в конце 60-х, начале 70-х на двух рифах в южной части Тихого океана, юго-западнее островов Тонга, юго-восточнее Фиджи и севернее островов Кермадек, показывавшихся из воды только в отлив. Работы были проведены на средства американского миллионера литовского происхождения Майкла Оливера, который хотел создать на островах либертарианский рай без налогов и пошлин с минимумом бюрократии и законов. В 1971 году на островах была провозглашена Республика Минерва, президентом которой стал создатель островов американский инженер Бат Дэвис. Правда, на острова заявило претензии королевства Тонга, которое в 1972 году оккупировало их, выставив оттуда правительство Минервы. Впрочем, ни гарнизона, ни властей Тонга там не оставило, так что Дэвис и его правительство в изгнании несколько раз высаживались на острова и поднимали флаг Минервы, пока танганские солдаты снова их оттуда не выкидывали. И вот теперь Правительство Тонга, узнав, что Дэвис и его правительство опять высадились на островах, направило к Минерве флагман своего флота, королевскую яхту с взводом солдат на борту. Но вблизи островов им преградили путь советские военные корабли, как раз совершавшие поход через Тихий океан. Тонганцам предъявили решение правительства СССР о признании Минервы, договор с президентом Минервы Дэвисом и контракт с владельцем островов Оливером об аренде на 99 лет одного острова под аэродром и морской порт. Королевскому воинству пришлось убраться ни с чем. Королевство Тонга обратилось в ООН, обвиняя СССР в агрессии и оккупации. СССР отвечал, что на самом деле претензии Тонго незаконны. В колониальную эпоху эти рифы, большую часть суток находящиеся под водой, никому не принадлежали. Тонго, став независимой, тоже не заявляла на них претензий. И только когда там были насыпаны острова, решила прибрать их к рукам, что является грабежом и присвоением чужого труда. Тем более, что королевство не заплатило создателям островов ни цента. «Если в отношении ничейных территорий международное право признает возможность для первооткрывателя присвоить их, то почему этого не может сделать тот, кто создал территорию?» В Англии тоже раздавались протесты против признания Москвой королевства Силенд, но там все было куда тише. Дело в том, что в 1968 году британский суд признал, что форт Рафстауэр не является территорией Британии и принадлежит тому, кто первый его занял, а британское правительство, перестав выплачивать Рою Бенсу положенную ему военную пенсию, фактически отказалось считать его подданным ее величеством. Все эти доводы делегация СССР излагала в ООН, предлагая принять Силэнд и Минерву в члены этой организации и задавая вопрос, чем они хуже суверенного военного ордена госпитальеров святого Иоанна Иерусалимского, более известного как Мальтийский орден, который считается независимым государством, хотя его территория состоит всего лишь из двух домов в Риме, что не мешает многим странам признавать его и поддерживать с ним дипломатические отношения. Пока в ООН шли эти дебаты, вокруг Селенды и Минервы разворачивались грандиозные строительные работы. Зафрахтованные суда подвозили бетонные конструкции, которые сбрасывали в воду вокруг Селенды и островов Минервы. Затем стали сыпать грунт. Силэнд, из из воды бетонной платформы, превращался в настоящий остров. Острова Минервы тоже росли не по дням, а по часам. На одном из островов Оливер и Дэвис начали так и создавать свой либертарианский рай. На другом были построены взлетно-посадочные полоса, склады ГСМ, запчастей, продовольствия, радар, узел связи, казармы, причал. То же самое делалось и на Силенде. Причем СССР все это объявил чисто гражданскими объектами. Вдруг с судном или кораблем что-то случится – когда они смогут приплыть, приземлиться и получить нужную помощь. А люди с оружием? Так это обычные сторожи. У вас на Западе такие в каждой крупной фирме есть». Западные СМИ и политики, конечно, шумели, но веловато. Было впечатление, что эти ходы СССР их скорее удивляют своим нахальством, чем раздражают. Зато Бейнс и Дэвис с Оливером их реально возмущали. Как это так? Чистокровный британец и два американца сговорились с русскими? На что Рой Первый, а также президент и владелец Минервы отвечали в чисто англосаксском стиле. «Только бизнес, господа, ничего личного».